«Ведьма. Я была птицей. Тело разламывалось пополам, рёбры трещали, и из меня, словно из яйца, вылуплялась птица. Она – это я. Я – это она. Птица хотела улететь, но мы были связаны веревкой пуповиной Я кормила птицу собственной кровью, а она меня – надеждой. Приходили люди». Я их слышала и почти видела, но не могла ответить. Птица отобрала голос. Когда мы, наконец, взлетели, то увидели бескрайнюю, серо-зеленую, точно запах полыни, равнину, спички деревья и черные глаза воды, проступающие сквозь мох. Мы летели не просто так, мы летели на зов. Мы встретились с ним, седой волк с человеческими глазами и птица. Волк сказал, ты вернулась и превратился в человека.